Группа журналистов пишет документальную повесть. Министра обороны Советского Союза Маршал Малиновский награждает солдат орденами Красной звезды. Филипп Поплавский, Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Иван Федотов многонациональный экипаж в известях. У нас двойная радость за парней и за газету. Сюжет второй. 1 мая 1960 года. Во время парада Хрущёв нервничал. То и дело к нему на трибуне ему в зале подходил военный, отзывал в сторону. После очередного доклада Хрущёв стёрнул с головы шляпу и широко улыбаясь взмахнул ею над головой. Настроение у него исправилось. Подробности происшествия в день 1 мая станут достоянием широкой общественности во время майской сессии Верховного Совета СССР. Но перед этим американской стороне будет официально заявлено, что над советской территорией сбит самолёт-шпион, совершавший разведывательный полёт. Правительство СССР расценят акцию как недружественную, направленную на подрыв мирного сотрудничества между двумя странами, возвращение в международную практику холодной войны. Американцы сделали вид, что ничего не знали о самолете. Им трудно было предположить, что летчик спасется на парашюте. Такие полеты американские летчики совершали не единожды, но мы не способны были пресечь их диверсии, так как наши истребители-перехватчики проигрывали американским по высотным характеристикам. Безнаказанность притупила бдительность американских военных. Дипломаты и корреспонденты зарубежных газет, радио и телевидения задолго до начала заседания сессии Верховного Совета СССР заполнили все гостевые места в Большом Кремлёвском дворце. Разыгрался своеобразный политический спектакль. Депутаты и гости сессии увидели увеличенные до размеров плакатов фотографии аппаратуры самолёта, фотоплёнка, запечатлевшая ряд районов советской территории. Снимок бешумного пистолета, который Пауэр смог пустить в дело при вынужденной посадке, и глаз ядом, предназначенный на тот случай, если единственным выходом из положения будет смерть. Советская зенитная ракета сделала своё дело. Самолёт-шпион U-2 был сбит с первого пуска. Суд над Пауэрсом поставил под сомнение саму возможность совещания на высшем уровне. которое должно было состояться осенью 1960 года в Париже. Хрущёв отправился туда с твёрдым требованием: Эйзенхауэр должен принести извинения Советскому Союзу и дать гарантии прекращения шпионских полётов. Президент США это требование не принял, совещание на высшем уровне было сорвано. И всё-таки поиск путей к смягчению международной напряжённости продолжался. Хрущёв отправился на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Осенью 1960 года Америка встречала Никиту Сергеевича отнюдь не с распростёртыми объятиями. Когда турбоход Балтика, небольшое судно туристического класса, подходил к Нью-Йорку, стало известно, что портовые рабочие бастуют, принять швартовый некому. Пришлось загодя высадить команду моряков Балтики на аварийную шлюпку. чтобы они приняли судну у причала. Операция эта довольно сложная, так как неизвестна была сила приливной волны и другие особенности Нью-Йоркской бухты. Однако всё обошлось без накладок. На подходе к Нью-Йорку капитан спросил Никит Сергеевича, где просить место стоянки, назвал цену пирсов от Королевского, это стоило больших денег, до угольного, где швартоваться было неловко. Угольный причал отклонили и выбрали тот, что по соседству, кажется, рыбацкий. Кроме товарищей из советского посольства, посольств социалистических стран и некоторых дружественных государств, никто не встречал пассажиров в Балтике. На её борту были Хрущёв, Громыко, главы государств и правительств социалистических стран Европы. В этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые участвовали высшие руководители многих государств мира. Группа журналистов, сопровождавших Хрущева, сойдя с судна, сбилась у обшарпанной стенки какого-то склада, и нас в упор начал разглядывать дюжий полицейский. Дмитрий Петрович Горинов, генеральный директор ТАСС, почему-то привлек его особое внимание. Горинов глядел на полицейского, попыхивая сигаретой. Полицейский неторопливо двинулся к нему и показал пальцем на плакат, висевший на стене.